Глава шестая. Лена промокнула мои слезинки ватными тампонами, деликатно вздыхая и бросая на меня сочувствующие взгляды. «Лена, мне нужно выпить. Принести виски? Принеси, пожалуйста, а то на меня повариха косо смотрит. Задолбала. Не дома гестапо. Одни стукачи кругом. Потом будет мужу стучать, что я слишком много пью. Лед нужен?» За льдом поварихе нужно идти на кухню. Не хочу, чтобы она знала. Буду пить без льда. Там есть тарелка с нарезанным лимоном. Зацепи ее. Хорошо, сейчас все сделаю. Мне нравилось, что Лена понимала меня с полуслова не задавала лишних вопросов. Я выпила очередную порцию виски и почувствовала себя гораздо лучше. Лена брала пустой бокал и принялась накладывать косметику. Знаешь, Лен, мой муж любит спрашивать, вышла бы я за него замуж, будь он сантехником. Странный вопрос. Неужели не видно, что такая шикарная женщина, как вы, может выйти замуж только за состоятельного мужчину? Состоятельные папики требуют ежедневного подтверждения, что их любят не за их денежки. Я пытаюсь объяснить, что если бы он работал сантехником, то это уже был бы совсем не иной человек. С другим характером, амбициями, привычками, уровнем жизни. Я ему объясняю, а он обижается. Я же не скрываю, что меня всегда интересовали только перспективные мужчины. В жизни были моменты, когда я несколько раз платила за мужчин в ресторане. Очень неприятно. Ну как я могу считать такого приятеля мужчиной? Мужчина без денег – это просто самец. Конечно, здорово, когда материальное благосостояние строят двое, это очень сближает. Но часто бывает, что женщина изо всех сил помогает мужу, забыв о своей карьере, и в результате остается ни с чем. Муж добивает с определенных высот и меняет ее на более молодую и интересную. Так что пусть мужчины считают нас меркантильными, но так называемая меркантильность – это всего лишь желание обеспечить хорошее будущее детям. «Эмма, я с вами полностью согласна. И все же, кроме материальных ценностей, должна быть духовная близость?» «Конечно, должна. Без нее никак. У меня с мужем этой духовности близости уже давно нет. Да и на чем ее строить, если с человеком элементарно не о чем говорить? И не потому, что он дурак, просто мы слишком далеки друг от друга». Отношения должны развиваться, а не стоять на месте. Наши же отношения только деградируют. С самого первого дня брака муж перестал смотреть на меня как на личность, мотивируя тем, что придерживается патриархальных взглядов. Страшно смотреть, во что превратилась наша семья. Я и сама не заметила, как стала истеричкой. От обиды, боли вся душа истерзана. Муж формирует во мне стойкое чувство вины. Я плохая и везде неправа. Раньше пыталась его оправдать для себя, искала положительные стороны. Тяжело было признаться самой себе, что выбрала не того человека. С его стороны была масса мерзких поступков, о которых очень трудно вспоминать без содрогания. Пришло время, когда я поняла, что больше не могу закрывать на это глаза. Мне жалко тратить на него свою молодость, нервы и жизненные силы. Такие больные отношения вылечить невозможно. Мне стыдно за то, что позволяют так со мной обращаться» но ничего не могу поделать. Отсутствует любовь, уважение, поддержка. Все, что я могу потерять, так это деньги. Но муж никогда не расстанется со мной за просто так. Я для него только вещь. А терять свои вещи он не намерен. Так что, Леночка, если будешь выбирать жениха, не ищи богатого, а ищи самодостаточного. эмочка я так и сделаю. Хорошо, когда есть любовь, а богатство к ней прилагается. Вот бы встретить мужчину, с которым запросто можно создать спокойную идиллию, бурные отношения мне не нужны. Хочется, чтобы дарил цветы, несколько раз в год возил на курорт, носил на руках и не устраивал мелочных разборок», – мечтательно произнесла Лена. «Хочется, чтобы мужчина мог повысить мой уровень жизни. Лысые и пузатые мужчины с большими кошельками меня не интересуют. Им нужны только длинные ноги и большая грудь. Красивая женщина, словно безделушка в доме. Быть слоником на комоде у меня нет никакого желания». «И это правильно», – поддержала я Лену и примерила новое платье. «Боже мой, Эммочка, какая же вы все-таки красивая!» — развела руками моя визажистка и кинула на меня с волнованным взглядом. «Невероятная красавица!» «Спасибо!» — поблагодарила я девушку, отметив, что от комплиментов поднялось настроение. Водитель подвез меня к ресторану, где стояла машина мужа. Охранник тут же открыл мою дверцу. Я поспешила навстречу Ярославу и наигранно подставила ему щеку. «Добрый вечер, милый! Надеюсь, у тебя все хорошо. Рада тебя видеть!» Я тоже рад тебя видеть, милая. Муж наклонился и поцеловал меня в щеку. Затем сморщился и прощупел. Птичка, а тебя пахнет дорогими духами и перегаром. Ты что, уже успела похмелиться? Милый, меня довела твоя дочь. Сегодня на работу не вышли гувернантки, и она решила оторваться на мне. Прогуляла школу и устроила настоящий скандал. Она ненавидит меня за то, что я твоя жена. Ладно, я с ней дома разберусь, а вот пить все же не следовало. Знаю, прости, сорвалась. Это нервы. Муж держал роскошный букет цветов, а следом за ним охранник несли красиво завернутый подарок. Судя по упаковке, было нетрудно догадаться, что это картина. Я слышала, что он купил полотно одного очень известного мастера. На пороге гостей встречал сам виновник торжества. Увидев его, я почувствовала, как у меня все поплыло перед глазами. Это оказался Влад, мой последний клиент, с которым мы буквально вчера здорово провели время. Увидев меня, он открыл рот и усмехнулся. «Ну, здравствуй, Ромашка. Давно не виделись?» Благо, мой муж не понял, что эти слова адресованы мне. Он вручил Владу букет со словами «Дорогой друг, хочу представить тебе мою вторую половину. Ты же знаешь, я уже много лет живу в счастливом браке, но у меня не было возможности познакомить тебя с моей супругой. Это моя единственная и неповторимая красавица-жена. Прошу любить и жаловать». Я натянута улыбнулась. «Приятно познакомиться с другом и партнером моего любимого мужа. Меня зовут Эмма». — Взаимно. А я Влад. — Ярик, а я и представить не мог, что у тебя такая красивая и очаровательная жена. — Да, дружище, здесь мне очень сильно повезло. Более преданной и любящей женщины я не встречал. Мой характер очень сложно вынести, если не любить меня по-настоящему. Думаю, ни за какие деньги женщина не согласится выносить мои капризы и придирки. Исключение — моя женушка. — Она ангел. — Эмма, а чем вы занимаетесь? — хитро посмотрел на меня Влад. «Я занимаюсь только своим мужем», – не раздумывая ответила я. Ярослав засмеялся, слегка меня приобнял и поцеловал в лоб. «Ты, наверное, имел в виду, работает моя жена или нет?» «Да, что-то в этом роде. Моя жена домохозяйка, она воспитывает нашу дочь и бережет семейный очаг. Ты же знаешь, я против, чтобы жена работала. Уж мы-то с тобой в состоянии сделать так, чтобы наши женщины чувствовали себя комфортно и могли много времени посвящать себе». — А об остальном позаботимся мы. Муж протянул имениннику красиво упакованную картину. — Прими то, что ты любишь больше всего на свете. — Спасибо, дорогой. Мужчины обнялись поцеловали друг друга в щеку. Охранники и виновника торжества тут же унесли подарок и цветы в специальную комнату для подарков. — Проходите, чувствуйте себя как дома. Извините, мне нужно встречать гостей. Муж взял меня под руку и произнес довольно. — Я уверен, ты произвела на Влада сильное впечатление. Он буквально пожирал тебя глазами. «Тебе это нравится?» «Конечно. Мне всегда доставляет удовольствие смотреть, как мужики облизываются, глядя на мою жену. Ты прекрасна. С тобой не стыдно появиться в любом светском обществе». Муж так ущипнул меня за ягодицу что я вскрикнула и испуганно оглянулась. «Ты с ума сошел?» «Да я просто любя. Люди же смотрят». «Пусть смотрят и завидуют. В конце концов, у моей жены самая классная в мире задница. У тебя супер попка Мы сели за стол, и начались бесконечные тосты и поздравления. Через пару часов публика уже изрядно напилась и кинулась танцевать. Вскоре у нашего стола появился Влад. «Ярик, ты не против, если я потанцую с твоей королевой?» «Танцуй», — с особой гордостью произнес мой супруг и продолжил общение с соседями по столу. Влад взял меня за руку, вывел на танцпол, махнул рукой музыкантам. В зале стало темно. Зажглись на разноцветные фонарики и заиграла медленная музыка. «Здравствуй, Ромашка. Вот уж не думал, что встречу тебя на своем дне рождения. Видимо, сама судьба решила преподнести мне столь щедрый подарок».